Глава двадцать восьмая. В ожидании великого князя Михаила сижу и смакую результат очередного эксперимента Павлового в области фито чаев. Иван Петрович уразменил гнев на милость и, помня, что с удовольствием я пью только Дашенкин кофе, предложил новый травяной сбор. Едовита заметив при этом, что для моей головы с навозом вместо мозгов это будет полезно, может быть и думать. Со временем начну иногда. Это все же лучше, чем тот полушасовой рев разъяренного носорога, которому по неосторожности оттаптали самое дорогое, что есть у каждого самца. Причиной незапланированного сольного концерта послужил мой рассказ о том, что произошло у нас с турками, особенно тот факт, что я попал в плен к боссурманам. Я тогда узнал о себе много нового, но, к сожалению, неприятного. Поэтому не остался в долгу и тоже высказал академику все, что думаю о нем и его упражнениях в изящной словесности. А также подробно и красочно описал то место, где я видел его познание в ведении боевых действий. Келлер, выступавший в качестве рефери, окончил поединок, послав меня сначала подавно всем известному эротическому маршруту, а потом на две недели под домашний арест на излечение и во избежание. Дома Даша добавила свою лепту в неблагодарное дело перевоспитания Дениски Дурачка, у которого шивла в заднице и который не думает ни о чем, кроме как о своих приключениях, которые когда-нибудь тьфу тьфу тьфу, не приведи Господь, закончатся очень плачевно. В окончании своей пятиминутной воспитательной нотации добавила, что если я оставлю ее вдовой, а Марию сиротой, то она мне этого. никогда не простит. После чего занялась обработкой моей страшной раны, представлявшей собой уже начавшую затягиваться рваную ссадину, почти невидную под начинающими отрастать волосами. Зато последующие дни действительно пошли на пользу здоровью, и самым действенным лекарством была Машенька, уже научившаяся довольно уверенно ходить. Маленькие шустрые глаза. умудрялась где на двух, где на четырех конечностях ускользать одновременно и от няни Оли, и от мамы с бабушкой, прятаться за портьерами и с радостно довольным визгом выскакивать навстречу поисково-спасательной экспедиции. В общем, было весело и нескучно, пока ни разу не объявлявшийся за все это время Павлов не позвонил и не пригласил на очередное заседание Комитета по спасению. приуроченные к приезду регента и ставки. поручение Никника я выполнил, а великий князь Михаил съездил в Могилев в навстречу с дядей, не подозревая, что на всякий случай в помощь Михалычу с его орлами бодигардами Келлер, посоветовавший со мной, одновременно отправил литературный спецпоезд, как и в феврале, состоявший из неуловимого мстителя, паровоза и вагона, пассажирами которого на этот раз Оказалось рота диверсов во главе с Алладином, получившим от меня личный категоричный приказ в случае чего, во что бы то ни стало, привести регента обратно живым и невредимым, а Магеллев, если понадобится, мы потом можем и заново отстроить. Все обошлось. Михаил Александрович вернулся сегодня утром и еще в пути дав по радио сигнал общий сбор, что означало наличие серьезных новостей. которые надо было немедленно обсудить. Поэтому вот уже полчаса сидим в Павловском кабинете и ждем появления венценосца. Келлер изредка прикладываясь к чашке с чаем, листает свой ежедневник, иногда делая пометки карандашом. Иван Петрович с фиолетовым шепчется о чем-то, сидя в углу на диване, а я скучаю и не знаю, чем заняться. В голове ощущение нашкодевшего ребенка. которого поставили в угол и демонстративно не обращают внимания. Наконец-то бринчит телефон. Скорее всего КПП докладывает академику о прибытии кортежа. Все. Через пару минут Михаил Александрович будет здесь. Пётров Сеславович, вы готовы? Так точно. Аваранцев хлопает ладонью по портфелю, который все это время не выпускает из рук. Федор Артурович, готов? У меня возникает впечатление. Что за эти две недели произошло нечто серьезное, а я, как всегда, остался неудел. Здравствуйте, господа. Великий князь Михаил появляется в дверях. Простите, что заставила ждать. По очереди здороваемся с регентом и рассаживаемся за столом. Встреча прошла успешно, Михаил Александрович. Интересуется Павлов. Признаются, были некоторые опасения. Да, все хорошо. О великий князь Николай Николаевич приехал с небольшим конвоем, человек тридцать тверских казаков. Да и из разговора я понял, что, как вы говорите, силовой способ решения вопроса ему не нравится. Солдат и мужик не поймут это его слова. А речь шла именно о новом заговоре. Если отбросить все нюансы вежливости и этикета, дядя Ник предложил мне сделку, по его словам. Еще в начале войны ему предлагали занять престол вместо моего брата, именно когда тот сместил его с поста Верховного Главнокомандующего и отправил на Кавказ. Сейчас определенный круг лиц снова хочет, чтобы великий князь Николай Николаевич стал императором Николаем Третьим. «Вы считаете, что он все?» – рассказал. Академик задает интересующий всех вопрос. «Да». Прозрачно намекнул, что не хочет нести бремя высшей власти, но не прочь вернуться в ставку в качестве верховного. А мол, многое за это время понял и ошибок пятнадцатого года повторять не намерен. А я смогу целиком и полностью заняться вопросом о наведении порядка внутри страны. Хитчер снова хочет прибрать армию к рукам. Только теперь у него это не получится, в полголоса ворчит Келлер. А если в этом и заключается их план? «Он действительно в этом и заключается, Федор Артурович, но об этом чуть позже. Я согласился, но с одним условием. Без моего одобрения все его решения будут недействительны. И у нас, я полагаю, имеется возможность все контролировать». «Ну, в принципе, да. Бывшим жандармам, а ныне Корпусу Госбезопасности, давно разрешено работать в войсках, и времени, как я понимаю, они не теряли. Памятуя...» былую не любовь армейских офицеров к темно-синему цвету и серебряным аксельбантам. Воронцов деликатно кашлянув, привлекает к себе внимание. У нас достаточно информаторов вставки, чтобы видеть реальное положение вещей. Сведения зачастую дублируются разными людьми, даже генералов. Вербуйте, Петр Всеславович. Великий князь несколько удивлен. И как получается? Так точно. В половине случаев благодаря князю Кугушеву с его тайными архивами улыбается в ответ полковник ОКГБ. За грехи надо платить. Раньше это были деньги, сейчас информация. Смею заверить, что любые попытки сделать вставки что-то в тайне от его императорского высочества регента великого князя Михаила Александровича, а будут известны нам в кричайшие сроки. Хорошо, будем считать, что ни книг нам не опасен, что он поведал взамен. Павлов, что для него не характерно, нетерпеливо ерзает в своем кресле. Совсем недавно к нему приезжал великий князь Николай Михайлович, высланный после убийства Распутина в свое имение. Кстати, Петр Васильевич, возьмите на заметку, нужно выяснить, где затерялся рапорт офицера, курьеровавшего грушовку. И был ли он вообще? Так вот, Николай Михайлович снова предложил дяде стать императором. При всем уважении великий князь Николай Михайлович больше похож на старую сплетницу, нежели на реального заговорщика. Снова ворчит Келлер. А в данном случае, думаю, он выступил в роли вестника и такого говорящего письма, рассуждает Павлов. А вот кто его послал? Хотел бы я знать. Иван Петрович от дяди Николая рассказал и про это, а ему сразу показалось странным, что Николай Михайлович, недаром прозванный в семье Романовых Филиппом Эгалите, предлагает ему корона. Оказалось, что он отошел от идеи французской республики и видит ближайшее будущее России в монархии по британскому образцу. То есть монарх правит, но не управляет, уточняет академик. А кто тогда будет кукловодом, кукловодами, а Владимировичи? Но это сенсация особая и не назовешь больше некому. А после казни старшенького особенно. А может быть, они хотят поиграть в паровозик? Впервые подаю голос, озвучивая пришедшую в голову мысль. Сначала великий князь Николай Николаевич захватывает власть, потом кровавого тирана и узурпатора убирают. предварительно наветив на него в тех собак, и следующий кандидат на престол становится вполне себе легитимным императором. Чья там очередь? Бориса Владимировича? Нет, Денис Анатольевич, регент становится очень серьезным. Дядя должен возглавить страну после трагической гибели регента и прямых наследников. Алексея, княжон. Причем это не будет явным убийством. Николай Николаевич дословно процитировал «К тому времени все они тихо отойдут в мир иной. Вопрос в том, каким способом это будет сделано – автомобильная или железнодорожная катастрофа?» «Нет, ваше императорское высочество!» Павлов нервно вскакивает со своего места. «Нет, таких совпадений не бывает!» «Петр Всеславович, доложите расследование!» Около месяца назад мы проводили негласную проверку недавно принятых на службу в Петровский дворец. Воронцов встает со своего места. Таковых в наличии имеется трое. Истопник и прачка ни в чем подозрительным не замечены, а вот поведение нового Лайкея показалось нам странным. Пытался использовать любую возможность улизнуть в город. Мы установили слежку. Оказалось, что он бегает к одной обывательнице». Из обедневших мещан торгует на базаре. По данным департамента полиции была веселой барышней, но года четыре назад оставила этот промысел. На всякий случай установили наблюдение и за ней, и оно дало результаты. К ее лотку частенько подходил мужчина по виду приказчик, о чем-то беседовал якобы торговался и несколько раз совместись деньгами передавал записки. Помимо этого, пару вечеров был замечен у ее дома. Его тоже проверили по фотокартотеке, оказался в подручном одного из известных московских воров. Дальше ниточка обрывается, на хитровке очень сложно работать, чужак сразу заметен. Собрали все имеющиеся материалы на этого вора, решили проверить его связи: кто, что, когда, где и с кем. Выяснилось, что в прошлом он имел дела с парой своих петроградских коллег. Те сейчас вроде как отошли от дел, живут не на широкую ногу, но и не бедствуют. Дальше работало петроградское отделение, и выяснились интересные подробности. За последние лет десять обоих несколько раз арестовывали по подозрению в убийствах. Жертвы фабриканты не угодившие конкурентам. Два банкира несколько этуалии полосвета. очевидно решивших пошантажировать своих поклонников. Делали это они не собственноручно, но исполнителей, которых удалось поймать, и некоторые улики указывали на них. И каждый раз дела заминали, как сейчас выяснилось по указанию свыше. К их разработке подключили летучий отряд, те спустя некоторое время зафиксировали контакты одного из них с неким офицером запасной батареи Лейбгвардии конной артиллерии. Шефом Кои является великий князь Андрей Владимирович. Слежкой также установлено посещение им особняка балерины Кшесинской. Ага, которая является любовницей вышеупомянутого князеньки. А помимо этого, оказывается, еще работает почтовым ящиком. Вторая ниточка еще интереснее. В минское отделение поступило сообщение от их агента-аптекаря. Его еще в 1905-м взяли с поличным при изготовлении взрывчатки для эсеров-бомбистов, потом перевербовали. С тех пор и работал на отдельный корпус, иногда результативно. К нему по рекомендации доверенных лиц обратился некий господин с вопросом, сможет ли он выделить рецин из касторовых бобов. Разговор шел о малом количестве, но качество выгонки... должно было быть максимально высоким. Позволю себе прервать вас, Петр Всеславович. Академик с каким-то нездоровым азартом перехватывает инициативу, чтобы объяснить присутствующим, о чем речь. Из клещевины получают столь необходимое касторовое масло. Растение считается безвредным, но семена, так называемые касторовые бобы, содержат в себе смертельный яд рецинт. С началом войны возникала даже идея использовать его в качестве отравляющего вещества, но потом от этого отказались из-за трудностей с созданием аэрозольного облака. При попадании внутрь человеку достаточно крупинки размером со спичечную головку, смерть мучительно и необратима. Она наступает в течение двух-трех суток. Противоядия нет, Иван Петрович. А вы считаете, что нас хотят? Отравить? Побледнев, спрашивает великий князь. Думаю, да. Если позволите, я продолжу. Воронцов напоминает о себе. Аптекарь согласился, поставив предварительно воззвестность своих э -э, кураторов. Высокая цена гостя не смущила. Он только настаивал, что должен лично убедиться в действенности яда на кошки, собаки или еще на ком-то. По донесению Филеров, сей господин осторожен, несколько раз пытался проверить, нет ли за ним слежки. Во его отсутствие в гостиничном номере был проведен негласный, но тщательный обыск, который ничего не дал. Почти ни с кем не общался, посещал только ресторан и несколько раз заходил в ювелирные магазины. Минские коллеги сообщили, что он предлагал приобрести у него брошь и нитку розового жемчуга. Все эти данные хорошо согласуются с тем, что вы, ваше императорское высочество, только что рассказали нам, что сейчас этим господинам Хмурым интересуется Федор Артурович. Его отслеживали до самого отъезда, выехал в Петроград, в купе к нему удалось подсадить агента под видом служащего Земгоры. Доклада еще не было, возможно, ближе к вечеру получим. Поезд только утром прибыл в столицу. Дальше по нему будут работать люди полковника Бессуановых. В случае срочных новостей доложат незамедлительно. Значит, принимаем эту версию как основную. Но о Петр Васильевич необходимо просчитать все возможные варианты. Не унимается Павлов. Какие меры будем принимать в ответ? Жестко спрашивает Келлер. Пока картина до конца не ясна, никаких активных действий. Мы должны быть уверены на сто процентов. Михаил Александрович, прошу вас на некоторое время перебраться в институт, якобы в связи с обострением гастрита. Денис Анатольевич, батальон в повышенную боевую. Одна из род каждые сутки в готовности немедленно выехать. Иван Петрович, вы здесь незаметно сможете разместить пару взводов. У меня хватает своих сил, господин академик. Сможете разместить два взвода с отсредствами огневой поддержки или нет? У меня начинает разбираться лась, не та ситуация, чтобы амбиции мимериться. Если Володимировиче пойму, что их замысел раскрыт, вариант штурма не стоит сбрасывать с счетов. А как же девочки? Алексей, великий князь Михаил обводит всех нас пристальным взглядом. Они сейчас у мама в Петрограде. Им всем грозит опасность. Их тоже необходимо привести сюда под любыми предлогами. В голосе нашего генерала уже слышно лязг металла. А вот то, что наш спецпоезд тоже прибыл, это есть хорошо. Только в Питере еще один вагон надо будет прицепить. А ваше императорское высочество, осмелюсь попросить, напишите пожалуйста письмо к ним, в котором все объясните. Готов сегодня же выехать и доставить семью сюда под охраной. Поднимаюсь со своего места. Нет, Денис Анатольевич, я еду с вами. Тон регента настолько безапелляционен, что даже Павлов молчит, не решаясь возражать. Тогда прошу разрешения выйти, чтобы отдать необходимые распоряжения. Прикрывая за собой дверь, ловлю одобрительный взгляд Келлера. Он тоже понял. Что я сейчас буду делать?